Глава первая. Прошло порядочно времени. То и дело, накрапывающий дождик сменялся снегом. На носу была зима. В районе было мирно, возникало подозрение, что Сорокин на старости лет становится старым брюзгой и визионером. Никаких чрезвычайных происшествий, которые можно было бы увязать с ДПР и его мимолетными воспитанниками, не случалось имели место некоторые обычные казусы. То растворится пакет с харчами, вывешенный за окно, то пропадет кое-что из белья, развешенного для просушки, то колесо у оставленного без присмотра велосипеда исчезает бесследно. Николай Николаевич нудил, что как пить дать, это все дело рук дефективных. Ему справедливо указывали, что такого рода эпизоды случались и ранее, и нет никаких оснований, обвинять именно непорядки в ДПР. Тем более, что к заведующему по настоянию руководства регулярно наведывались и Акимов, и Остапчук, и Сергеевна. И все возвращались с полными руками разнообразных характеристик, справок, копий пропусков, которые однозначно позволяли убедиться в том, что ни один сопливый нос за пределы проходной в одиночку не выходил. Сорокин, скидывая все эти документы в ящик стола, вредничал и придирался. «Бумажечками, реестриками прикрываетесь! Работать никто не хочет! Сплошная бюрократия!» И прочее в том же духе. И никому из благородных подчиненных не приходило в голову напомнить ему его же сетование по другому поводу. «Все только геройствовать рвутся, а отписываться Пушкин должен!» Лишь Сергеевна, как-то не сдержавшись, позволила себе двусмысленное утешение. «Товарищ капитан, за то, как только количество перейдет в качество, будет ясно, откуда ноги растут». Вопреки обыкновению, Николай Николаевич предписал ей не замолчать и идти прочь, а всего-то оставить фантазии и прозорливость, что под определенным углом зрения можно было принять за согласие. Если не принимать во внимание мелкие и недоказанные моментики, то в связи с появлением в районе ДПР никакой трагедии не разразилось. Заведующий Эйхе, несмотря на странности, с задачами справлялся. Если бы кому-то приспичило сопоставлять, как было и как стало, то он легко бы заметил, что постепенно его недоделанное хозяйство приходит в порядок. А вот как ему это удается, за чей счет и чьими силами, учитывая, что никаких посторонних бригад в районе не было, оставалось загадкой для всех, исключая нескольких людей. Например, Светка Приходька прекрасно знала, по какой причине Яшенька в последнее время культурным программам и уютным посиделкам на даче предпочитает сон в любом положении, можно и стоя, если никто не мешает. И Тоська Латышева знала, почему Андрюшенька начал ей в стирку подсовывать рубахи куда чаще, и характер пятен стал мерзким, нетипичным. Горюче-смазочные материалы. Причем в таком количестве, что никак нельзя было принять их за обычные производственные загрязнения. Ну и, конечно, к изучению русской классики, Андрюша окончательно охладел. Если и удавалось его пристроить к делу, то через несколько страниц он начинал клевать носом и тут же засыпал. Тося как-то попыталась напомнить ему о праве на отдых, робко припугнуть проработкой зарвачества, но пельмень в ответ лишь грубо расхохотался. «Имел я в виду ваши посиделки, я не в комсомоле». Колька не знал, что анчутка и пельмень колымет по-черному, до тех пор, пока однажды до него не дошло. А ведь он друзей-балбесов сто лет не видел. Раньше они чуть не каждый день встречались, а теперь оба как в воду канули. Поскольку Ольга милостиво согласилась оставить его в покое и отправиться культурно обтесываться в компании с мамой, Колька, прихватив банку с пивом и тревоблы, завалился к друзьям в общагу. Там все было по-прежнему, но только наполовину. Андрюха традиционно курил канифолью и орудовал раскаленным жалом, А вот Анчутка, вместо того, чтобы шляться, не где, мороча голову девчатам, дрыхнул без задних ног. Андрюха, увидев приятеля, обрадовался и выставил стаканы. Хлебнули, покурили, поболтали. А потом пельмень вынул газетный сверток. Из него несчастную беззубую шестерню и попросил. «Такую бы и еще одну на запас. Сможешь?» Колька повертел инвалидку в руках и ответил. «Да вроде бы. А чего ты к здешним токарям не обратишься? У них все-таки опыта побольше. Дядька Павел мастер первостатейный». «Не, не хочу светиться. Мужики ничего. А Тоська уже губу топорщит насчет левачества-рвачества», объяснил пельмень. Колька, рассматривая детальку, спросил. «Ты чего это?» «В колхоз какой подался, это же вроде на трактор!» Андрюха ответил лишь на второй вопрос. «На него!» «Откуда трактор, буржуин?» «Так это не у меня». «Погоди, а я что, тебе ничего не говорил?» «Мы с тобой сто лет не виделись, а ты не заметил?» «Не заметил!» Весело признал пельмень. «Мы с Яшей с утра на смену, а вечером и на выходные в родину». Ну, то есть в этот ДПР. Анчутка отделку взял, а я им проводку потихоньку делаю. Одновременно трактор до ума довожу. Есть там у них один инвалид. До Кольки наконец дошел смысл происходящего. А, так вы туда колымить пристроились. Ловко. Что за люди-то там? Люди как люди, две руки, две ноги. Заведующий все оговоренное до копейки вносит. Да еще и настаивает, что харчи их. Хороший мужик, честный, на батю похож. Колька хотел было подколоть, но не стал. Про батю Кузнецова пельмень до сих пор слова плохого не сказал. И всем прочим в своем присутствии запрещал. Потом мамка Зоя чох. Глаза пельмени потеплили, он аж причмокнул. Чудо-тетка, а готовит закачаешься. Медик есть, добрая бабуля, вечно что-то про витамины толкует. Яшке прописала какие-то порошки-капли. И что, помогли? Наверное, он их вон, под подушку прячет. Может и помогает. Тут Яшка заворочился на своей койке и, потягиваясь, подтвердил. Хорошая тетка, добрая, все про здоровье воркует. И чего-то с ней Маргарита не поделила. «Ты шор имеешь в виду?» — уточнил Колька. «Ну да. Я заскакивал как-то в больничку. Она попросила подправить потолок в кабинете. И что-то упомянул Галину Ивановну. Просто к слову пришлось. Она так зубами заскрежетала, аж дым пошел. Ну, то есть промолчала, конечно, но видно было, что взбеленилась вся». Далее Яшка взял слово и принялся рассказывать про внутреннее устройство, как неудачно предыдущие умельцы выводили углы, критиковал неведомых строителей, которые возвели такое здание, хвалил кулинарные шедевры товарища Чох и щедрость товарища Эйхе. Колька слушал уже рассеянно, изучая шестерню. Ну, так себе деталька, уже даже не уставшая, а сдохшая. Дважды, а то и трижды воскресшая. Такую можно, наверное, сделать. Где-то видел похожий чертеж. Надо у Ваньки уточнить. Тут он услышал странные слова, которые привлекли его внимание. «Погоди, погоди, ты о чем толкуешь?» Яшка, прервавшись, уточнил. «Я говорю, что орел-башко у них. А что?» «Орел-башко?» — переспросил Пожарский. «Ну да». «И кто у них этот Башко?» «Башко — это эвакуатор», — пояснил пельмень, не отрываясь от пайки. «Человек героической профессии. Собирает всех этих малолетних и развозит куда следует. Кого к родителям обратно, кого в колонии, кого куда». «Во, товарищ!» — показал палец Анчутко. «Причем руки одной нет, а такие фокусы в карты вытворяет. Ну, шедеврально». Они у него верами летают. Руки нет? А переспросил Колька. Куда же наделась? А я знаю, пожал, плечами Яшка. Не станешь же спрашивать. Может ранение? Ну, ему это все равно не мешает. Тут Анчутка принялся рассказывать, как они с башко нашли друг друга. Как башко этот любую карту угадывает, даже некропленную. А Колька все удивлялся совпадению. Места для подозрений нет и быть не может. Чего такого, если брат с сестрой, ну или муж с женой, занимаются общим делом? Может, у них два эвакуатора? Да нет, вторую не упоминает, говорит только про одного эвакуатора. Обо всем другом персонале уже не по разу толдычили, а про девчонку нет. Может, она из другого учреждения? Ну, съездила, отвезла ребят и махнула обратно, думал Пожарский и, наконец, спросил. «А звать-то как?» «Юрий», — сообщил Анчутка. «А что, знакомы?» В ответ Колька открыл рот и повертел у зубов пальцами. «Передние кусалки у него вот так не развернуты?» «Нет, с чего ты взял?» — удивился Яшка и продолжил какую-то свою увлекательную историю уже ни на что не отвлекаясь. «Ну и дела», — еще раз удивился Колька и забыл. «Если лично тебя странности не касаются, то можно с легкостью запихать их куда подальше. Если что-то серьезное, все равно само всплывет или выкопается».